Глава седьмая. Третий глаз. «Вот», — просто сказал я, небрежно бросив рыжему прямо в руки кусок эллинита. «Я от тебя ничего другого и не ожидал», — с уважением произнес кузнец, повертев алхимический катализатор в руках и внимательно его рассмотрев. «Только скажу честно, не думаю что даже ты найдешь что-нибудь так быстро. Кто ищет, тот всегда найдет». – уклончиво произнес я, не желая признаваться в том, что все на самом деле вышло случайно. «И насколько он для нас ценен?» «Пока не знаю», – покачал головой Дима. «Я хочу для начала с ним повозиться, выяснить, как он действует и что с этим можно сделать». «А еще у меня вот что есть», – слегка самодовольно произнес я, доставая из инвентаря усилитель. Глаза кузнеца округлились, рот слегка приоткрылся, но он быстро пришел в себя. «Это многое меняет у Василий», – проговорил он, глядя мне прямо в глаза. «Испытаем на доспехах», – предложил я, проведя рукой над недавно выкованным сверкающим панцирем. «Если всё получится, то я поселюсь в пещерах, но обеспечу себе набор камней для полной коллекции». «Лучшее не так», – Возбужденно воскликнул Рыжий. «Я сейчас выкую небольшой щит, который можно будет крепить к наручам. И мы усилим его защиту с помощью куска черной породы. У тебя же один такой камень? Для оружия его слишком мало, а со щитом мы сможем использовать его потенциал на максимум». «Пожалуй, он прав. А еще, похоже, сам я сегодня не высплюсь». Присев в уголке и поглядывая на увлечённо взявшегося за молот кузнеца, я решил потратить время на анализ последних событий. Обычно днём постоянно что-то происходит, и времени совсем нет. А вот так, в спокойной обстановке, можно разложить всё по полочкам. Для начала мои паладины. Пока меня всё устраивает. Если так пойдёт и дальше, то с их помощью я смогу прикрыть одну из своих главных слабостей в бою. Ведь в чем заключается опасность местной живности для большинства людей? Встретить того, чью шкуру, ты даже не можешь пробить. И все, шансов просто нет. А я со своей магией еще вот ни разу не сталкивался с неуязвимым для нее противником. Основной проблемой было просто отсутствие времени на атаки. И именно его мне смогут дать паладины. Если у них получится держать удар, подлечивая друг друга этакие бессмертные близнецы с руками на плечах друг у друга, то я смогу беспрепятственно уничтожать с дистанции любого врага, ни на что не отвлекаясь. А победа над сильными противниками – это и ценные ингредиенты, и, возможно, даже какие-то сокровища. Я аж прямо в предвкушении. Как прикроем все хвосты, сразу же устроим рейд за трофеями. Ладно, теперь ко мне». «Сегодня, ударно поработав, я успел поднять силу до 112, ловкость до 110, выносливость до 120 и интеллект ровно до сотни. Если повезет, то завтра смогу взять максимум, доступный на уровне улучшенного обмана. И лучше это не откладывать. Все-таки высокие характеристики – это мой главный козырь в столкновении с другими людьми, против которых я могу использовать магию только под Аркабалена». Быстро проверив, что создание счета еще далеко от окончания, я решил подготовить и провести небольшой эксперимент. В бою или просто в каком-то незнакомом месте я бы не рискнул, но сейчас, пожалуй, можно. Разложив перед собой горку эллинита и мешочек с внутренностями хауситов, полученными от рыжего, я вдохнул настойку с интеллектом и вложил в себя на этот раз не только 30 временных очков, но и 40 из основной сотни на пару мгновений поднимая этот параметр до двухсот. «Ваш интеллект превысил двести. Вы открыли способность третий глаз. Вы можете видеть предназначение связанных с вашей профессией предметов. Ваши заклинания способны накладывать вторичные эффекты». Звучит не очень оптимистично, по крайней мере, на первый взгляд. От такого большого показателя почему-то ждал чего-то большего. Но как бы там ни было, Сейчас не время тратить драгоценное мгновение на размышления. Интеллект будет возвращаться к базовым значениям около четырёх часов. Так что у меня лишь одна попытка. И я сосредотачиваюсь на ранее бесполезных для меня предметах. Внутренности хауситов до этого были вообще без описания. Конечно, лысы их разрекламировал, вот только поводов доверять ему на сто процентов у меня нет». Ещё есть эллинит, у которого даже описание было в наличии. Вот только для меня лично оно носило исключительно информативный характер. Никакой практической пользы. А полностью зависеть в улучшении снаряжения от рыжего тоже не хочется. Итак, смотрим. Красный эллинит используется в качестве катализатора алхимических реакций. Используя магию, с его помощью можно запустить реакцию наложения чар. Доступна для оружия и доспехов тканевого типа. Внутренности кадавров хаоса. Смесь из самых простых внутренних органов хаотических кадавров. Извлеченная особым образом сохраняет свои свойства в течение года. Используется в качестве основы для усиливающих зелий редкого и эпического уровня. При замачивании в воде позволяет создать репеллент бездны. Эффект закончился. На мгновение накатило и тут же отпустила лёгкая слабость. И надо сказать, это точно того стоило. Делать зелье я сейчас вряд ли смогу, но вот для чего может пригодиться репеллент бездны, я, кажется, догадываюсь. Не теряя зря времени, сбегал на кухню, реквизировал один из котелков, куда сгрузил мешочки с внутренностями Залил всё водой и спрятал в своём отнорке. Теперь остаётся только ждать результата и надеяться, что пахнуть будет не очень сильно. А пока можно перейти к более интересной части в моих недавних открытиях зачарованию зачарованию. нет я прихватил с собой. В моём отнорке, после того, как соседи съехали, меня никто не потревожит. Так что можно приступать. Вытащив косу, я сначала посыпал её красноватыми камнями. Никакого эффекта. Попробовал представить, как вливаю туда магию. Ничего. Следующая попытка. На каких-то инстинктах приложил руку к самому крупному камню и скользящим движением попробовал его втереть в свое оружие. Мне показалось, или он стал меньше? Повторить. Еще и еще. Дешевый металл по мере моих движений приобретал плотность и хищный красный блеск. А дерево темнело. Да и сама коса понемногу росла в размерах. Вот она уже минимум в полтора моих роста. Завороженно глядя на этот процесс, я почувствовал неладное только когда понял, что с трудом удерживаю свое оружие в руках. Нет, коса не стала еще больше или тяжелее. Просто мои жизни опустились практически до нуля. Оказывается, когда я использую эллинит, тратятся мои жизни как на заклинание. Вот получается, что означает фраза «вливать магию». Неужели это мой способ зачаровывать предметы? И как понять, что пора прекращать?» Стоило в голове появиться последней мысли, как практически тут же нашёлся ответ. «Запущен процесс улучшения простой косы. 60 секунд до разрушения предмета используйте усилитель». «Вот же засада. И как я это не предусмотрел?» В описании же было чётко сказано, что процесс будет только запущен. Можно было и догадаться. Но что сейчас делать? Усилитель у меня был только один, и он сейчас у кузнеца. Да даже если тот его ещё не использовал, я просто не успею за ним сбегать. Думай, Вася, думай. Наверняка же есть какой-то выход. Да, местные пользуются стандартной схемой. Но ты уже сломал её в области алхимии. Почему бы тому же самому не сработать и тут? Что у меня есть такого, чего нет у других? Магия. С каким-то благоговением я направил в уже начавшую дрожать в моих руках косу поток пламени. Только бы получилось. Вы улучшили косу до огненной. Урон увеличен до 50 физический, дополнительно 50 огненный. Широко раскрытыми глазами я смотрел на грозное оружие, по которому время от времени пробегали сполохи пламени. Из жалко выглядящей поделки моя коса превратилась в то, что вызывает уважение одним своим видом. А урон? С 15 до сотни. Это же круто! И учитывая, что у меня еще есть или нет, а магия вообще бесконечна, то процесс зачарования можно продолжать. Сбегав в отнорки к Лене и Кириллу, я конфисковал их порции красного камня. А заодно перчатки, кепку, легкую куртку и пару других вещей которые они давно перестали носить, а мне надеть было бы не очень позорно. В описании же сказано было про тканевые доспехи. Посмотрим, что из всего этого вороха одежды сможет под это понятие подойти. Но сначала надо попробовать провести второе улучшение. Что если вложить в ту же самую косу не огонь, как я сделал в попыхах, а, например, лечение? Она сможет высасывать жизни? Вот только как бы мне не хотелось проверить новую идею на практике, второй раз подряд запустить процесс зачарования у меня не получилось. Похоже, один раз на один предмет – это предел. Что ж, значит, в следующий раз надо будет все продумывать заранее, а заодно заказать для себя у рыжего еще одну косу. Пусть их будет больше на все случаи жизни. А теперь одежда. Сняв с себя все элементы брони, первым делом я взялся не за вновь принесенные вещи, а за свою собственную футболку. Посыпать элли нитом и начать втирать. На мгновение появилось опасение, что ничего не получится, но уже через секунду то, что еще недавно больше напоминало тряпку, начало возвращаться к своему первоначальному виду. Исчезла дырка на лопатке, все потертости, бахрома на рукавах, Даже если бы я не мог добавлять предметам новые свойства, мое зачарование как способ ремонта уже было бы неподражаемо. А вот и момент использовать усилитель. Я скомандовал на лежащую у меня на руках футболку ослабление. Добавлено сопротивление проклятием 10%. Используя набранные у своих последователей вещи, я проверил эффекты остальных заклинаний. Лечение давало бонус к регенерации каменные кожи к броне, поток пламени – сопротивление огню. Учитывая, что последнее могло бы пока пригодиться в схватке разве что с моим двойником, защиты и лечения хороши, но кардинально ничего не меняют, я решил все же остановиться на защите от проклятий. Уж очень эта мерзкая штука, которая, будучи не вовремя словленной, может переломить исход любого боя. В итоге, зачаровав все оставшиеся вещи с помощью ослабления, я сделал два открытия. Как обычно, одно хорошее, другое не очень. Плохое заключалось в том, что общий эффект учитывается только от пяти предметов. И для того, чтобы начали считаться новые вещи, приходилось полностью переодеваться. Так что пришлось оставить только кроссовки, джинсы, футболку, кепку и перчатки. Всё остальное я решил сжечь, чтобы, не дай бог, никто не нашёл результаты моих экспериментов. Можно было бы, конечно, попробовать спрятать, но тогда всегда остаётся риск воровства или случайного обнаружения. Нет, таким вещам не место в обычной сумке, а невидимый карман не бесконечен, так что только сжечь. Свою способность к зачарованию я буду стараться держать в секрете как можно дольше». Это всё было плохой новостью. А хорошее оказалось то, что при надевании пяти вещей с одинаковыми свойствами мне добавился бонус иммунитет к проклятиям первого уровня. Сначала я обрадовался, потом испугался, что не смогу вешать на себя ослабление для ускоренного развития. Но, проверив своё лечение, я выяснил, что оно вешает регенерацию уже второго уровня. И с этой стороны опасаться нечего. С этими проклятиями всё останется по-старому. Надев поверх своего обновленного гардероба старые доспехи, я довольно оглядел себя со всех сторон. На первый взгляд и не скажешь, будто что-то изменилось. И это хорошо. Довольно улыбаясь, я решил вернуться к кузнецу и посмотреть, как уже у него продвигаются дела по зачарованию щита. И пришел я, надо сказать, вовремя. Весь покрытый копотью, довольный рыжий, тут же протянул мне маленький черный щит с защитой в целых пятьсот единиц. Еще пару часов назад я был был в восторге. Сейчас же могу сказать «неплохо». С таким можно ходить против Нак и не бояться урона. Главное, успевать подставлять этого малыша под все удары. Паладинам такая защита точно пригодится. Вот только мои усиления заклинаниями я считаю все равно лучше. А уж если вспомнить, что все это можно совместить. «Ну, как тебе?» Белая улыбка на черном лице. Рыжий явно гордится своей работой и ждет того же от меня. «Огонь!» – смущенно ответил я, показывая большой палец и поправляя в невидимом кармане все еще покрытую языками пламени косу.